24. Мой план показался абсурдным абсолютно всем, всем за исключением Кая, который уже смог немного разобраться в тонкостях ваймов и их общения с духами. А я хотел разговаривать с Драконихой именно как с духом и предложить ей заключить контракт. Все же я контрактер душ. Это моя основная специализация и в этом мире мне нет в ней равных. Джины утверждали, что дракониха даже не станет меня слушать, а сразу же решит прикончить. Такого же мнения был и Денисов. Тита была на моей стороне. Все же драконы и великие змеи, огибающий мир дальние родственники, и поэтому змейка может мне немного помочь в общении с драконихой. А Бори и вовсе было совершенно наплевать. Он сильно расстроился после того, как я запретил ему переваривать шахматную доску. Не переваривать! Не избавиться от нее ничего. И Ему было плевать, что во дворце у о н д а он нажирался столько разного добра, что можно смело покупать небольшой город вместе со всеми его жителями. Даже уже выдал первую порцию переработанных материалов в виде нескольких самородков золота, адамантия и горсти крупных драгоценных камней, которые тут же потребовало себе Тита. У Джина способ переработки материалов хомяком вызвал отвращение. Я не тут же начали требовать, чтобы их драгоценную доску ни в коем случае не извлекали таким образом. А вот Алексей Александрович очень заинтересовался и даже попросил себе немного полученных материалов. Пришлось пообещать, что как только вернемся в о р п о с т то он получит желаемое. А пока я спрятал все в пространственное кольцо, и мы вновь приступили к обсуждению того, как поступить с драконихой. Самым лучшим вариантом будет дождаться рейда и атаковать дракона всем вместе. Уверен, что каким бы сильным ни был этот монстр, у нас получится с ним справиться. Необходимо будет дать всего пару минут четверке авалона, и мы сможем уничтожить любого дракона. В том-то и дело, что никто не даст вам этих пары минут, а к тому моменту, когда мы сможем подобраться к д р а к о н и х е половина рейда уже п о л я ж е т А вторая половина будет настолько измотана, что не сможет толком сражаться. И это касается даже ранкеров. Неужели вы не видите, какую защиту организовала себе Дракониха? И это я молчу про то, что вы совершенно не берете во внимание ее способности по усилению. Вы просто собираетесь положить кучу людей. Вы готовы взять на себя ответственность за их смерти и за то, что после этого оборона шестого форпоста будет гарантированно прорвана? И п р о р в а н а одними элитниками и боссами всю Шушеру Рейд прикончит еще на подходе. А ты уверен, что сможешь в одиночку пробраться через всех этих монстров? Уверен, что вообще сможешь о чем-то договориться с монстром? Уверен, что нам не придется возвращаться к моему плану, вот только тебя уже в нем не будет. Если я умру, то это никаким образом не о т р а з и т с я на о б о р о н о с п о с о б н о с т и шестого форпоста. Я всего лишь один элитный игрок, капля в море по сравнению с потерей сотен таких же игроков. И да, я уверен, что смогу подобраться к д р а к о н и х е и поговорить с ней. Как и в том, что смогу ее понять. Последним я точно был уверен. Все же настало время обратиться к о с т а р о т у Без духа познания я здесь точно не обойдусь. Мне нужен был не только переводчик, но и тот, кто разбирается в драконах. В их психологии и во всем таком и единственны, й в ком я уверен, астород. От жинов никакого толку здесь не было. Они на отрез отказались помогать даже с переговорами, и это никаким образом не нарушало наш договор, поэтому надавить на них я не мог, хотя очень сильно хотел. Особенно, когда они начинали переговариваться между собой, обсуждая того или иного офицера и меры, из которых они их достали. И единственный, кого они не упоминали, была Дракониха. Сразу было понятно, что они это делают специально, чтобы позлить меня. Но ничего, я обязательно придумаю, как им отомстить. Вот только разберусь с Драконихой. В том, что мне удастся с ней договориться, я был уверен процентов на 70. Все же моим главным аргументом было возвращение ящерки в ее родной мир к брошенным деткам. Правда, как это сделать, я еще толком не знал. Но здесь д ж и н ы уже не смогут никак отвертеться. Если мне удастся договориться с драконихой, то они будут обязаны помочь. Не только придумать, как вернуть ящерицу на место, но и то, как искать ее родной мир. Хотя я надеялся, что искать не придется. Должны же у них оставаться какие-нибудь координаты или что-то в этом роде. В любом случае мы не знаем, когда Рейд доберется до нас, поэтому у меня есть время. И как я уже говорил, Алексей Александрович. Вы не можете отдавать мне приказы. Я сейчас пойду, пообщаюсь с драконихой, а вы оставайтесь здесь, дожидайтесь рейда и приступайте к ликвидации монстров, что здесь собрались. Договорюсь я с драконихой или нет, в любом случае необходимо будет это сделать. Ранкер посмотрел на меня из-под лобья и сжал кулаки. Я даже приготовился активировать слияние на всякий случай, но все обошлось. Он тяжело вздохнул. Забористо выругался и махнул рукой, в которой оказались зажаты четыре а м у л е т а последнего шанса. Здесь двенадцать зарядов. Тринадцатым будет твоя жизнь. Отказываться я не стал. Впрочем, как и говорить, что эти амулеты мне без надобности. Я прекрасно осознаю всю опасность, которой подвергаю себя, собираясь провернуть подобное. Теперь все вопросы были утрясены, и оставалось только призвать о с т а р о т а И чего тебе понадобилось в этот раз? Ты хоть понимаешь, что выдернул меня с одного важного, крайне важного совещания, и важное оно в первую очередь для Рода Пак. Между прочим, там решалось будущее Кореи, а эти стервятники, навязанные нам а л к с а н д р о й только и ждут, как бы отхватить от государства кусочек поапетитнее. Начал распыляться дух познания. Но как-то резко замолчал, когда наткнулся взглядом на джинов. Будь я проклят, если это не Ифрит и ф р и т и м а р и т Какого демона они здесь забыли? Только не говори, что мне придется сваливать из этого мира из-за пришествия этой вселенской саранчи. Кто ты такой, чтобы так отзываться н а ш е м в е л и к о м народе? Тут же в з б е л е н и л с я Йонда, отчего с т а р о т не на шутку испугался и спрятался за меня. Вот тебе и дух, п о з н а н и я который совершенно точно не уступает силой великим духам. Испугался двух джинов? Йонда, прекрати! Это один из моих компаньонов, а с т а р о т Он дух познания и мой главный специалист во всех вопросах, что касаются знаний. Поэтому будь добр, относись к нему со всем почтением. А ты, о с т а р о т познакомься с моими рабами на ближайшие пять лет. Черный – это Йонда, белый – Баракис. Да ладно, воскликнул а с т а р о т и недоверчиво уставился на меня. Каким образом тебе удалось сделать джинов своими рабами? Или это еще совсем юнцы? Точно, вон даже и шефа духовной энергии нет. И наверняка сосудосилы они еще не создали, просто шатаются по мирам в поисках развлечений. Не повезло вам, ребята, наткнуться на Вайма, но можете не переживать сильно. Он не бросает своих и всегда выполняет условия договора. А вы прибыли к нам из какого слоя? Или, может быть, п р я м ы к о м из башни? В таком случае, кто был вашим учителем и что он подарил вам после окончания учебы? Здорот уже и забыл, что я выдернул его с мега важного совещания и принялся засыпать джинов вопросами. Те как-то очень быстро стушевались, и мне даже показалось, что они боятся этого долбанутого духа. Сперва он боялся их, а сейчас налетел, словно ураган, не давая вообще никаких шансов отвертеться. Все, осторот, хватит! Пришлось мне вмешиваться, а то он будет заваливать джинов вопросами еще очень долго. Они даже не ответили ни на один из заданных. А вы не вздумайте начать ему отвечать. Если хочет что-то узнать, то это будет не раньше того, как мы заключим контракт с драконихой. к а к о й еще д р а к о н и х о й Тут же переключился а с т а р о т Он даже моментально забыл про джинов. Обычной, черной драконихой, очень д р е в н е й я щ е р и ц е й к о т о р а я смогла починить себе элитных монстров и боссов. Теперь они не только охраняют ее, но и в любой момент могут стать превосходными ресурсами для увеличения силы. Мои слова определенно не понравились а с т а р о т у Он нахмурился и начал переводить взгляд с меня на джинов и обратно. Ранкера он словно и не замечал, да и Денисов его также не видел. А вот для джинов это не было проблемой. Как я понял, они видят духов даже не прилагая для этого никаких усилий. в Рожденные способности, которые ваймы приобретают только после сделки с сущностью. Но я пока слишком мало знал о джинах, чтобы делать какие-то выводы. Лишь то, что мне рассказал Кай, а он и сам практически ничего не знал. А вот судя по реакции Старота. Он был прекрасно осведомлен об этой расе, поэтому мы с ним обязательно пообщаемся на эту тему, как и на многие другие, что появились после встречи с джинами. Но сперва необходимо решить проблему с драконихой. Короткого пересказа о староту вполне хватило, чтобы вникнуть в с у т ь д е л а и понять поставленную перед ним задачу. Сразу скажу, что драконих языков так много, как и звезд на небе. Знать их все просто нереально, даже столь сильному и потрясающему духу познания, как я. Но также могу с уверенностью сказать, что в этом деле я смогу тебе помочь. Существует один тайный язык, который понимают все драконы. И если у меня будет достаточно сил, то я смогу его воспроизвести. А по поводу твоего плана, как избавить землю от этой драконихи, я не совсем уверен. Место, откуда пришли джины, очень своеобразно. Я сомневаюсь, что получится вернуться в него через выход. Это не двери, даже не портал. Боюсь, что я не смогу подобрать слов, чтобы объяснить тебе принцип действия механизмов мировой башни. Да я и самых плохо знаю, как бы не стыдно мне это признавать. Наблюдал лишь издалека, хватало б р ы в к и информации. Свободным духом в мировой башне долго не продержаться, слишком много опасностей. начиная от любителей поиграть с веселыми духами, заканчивая тварями, что лакомятся нами. встретить таких возможно даже на нижних этажах. да что это за ч е р т о в а мировая башня? сперва Йонда с бараки с о м о ней говорили, теперь ты начал. я вообще ничего не понимаю. если у тебя есть несколько часов, то я попробую рассказать все, что знаю о мировой башне. Но в любом случае считаю, что создания, которые проживают в башне, смогут рассказать о ней намного больше меня. Я бы и сам с удовольствием послушал эти рассказы и задал несколько вопросов. Дух смотрел на меня полными надежды глазами. Еще бы! Выпала возможность получить новые знания. Только сейчас мы этой возможностью не станем пользоваться. Сперва необходимо разобраться с п е р в о очередной задачей. Если ты поможешь мне, то сможешь задать джинам хоть тысячу вопросов. Ближайшие пять лет они все равно не смогут никуда от меня уйти. Сперва старот расстроился, но потом его глаза вновь загорелись, и он тут же бросился в сторону ближайшего к о р д о н а монстров. Пришлось возвращать и проводить последний инструктаж. Сейчас пройти мимо всех этих монстров мне будет нереально сложно. а чего про меня говорить, когда даже духи не смогли это г о с д е л а т ь Поэтому все будут предельно осторожными. Двигаться будем только мы с Каем. Он мне нужен для того, чтобы в случае опасности отвлёк монстра, и тогда я смогу прошмыгнуть дальше. Астород также внес свои пять копеек и рассказал мне несколько способов, как стать для монстров неинтересным. Если бы мы находились в подземелье, ни один из этих способов бы не сработал, а сейчас вполне могло выгореть. Никаких особых ингредиентов для этого не нужно было. Все нашлось у нас с собой. я с т а р о т быстро организовал сразу несколько вариантов защиты. Правда, он сказал, что не гарантирует, что хотя бы одна из них сработает. Да и действуют они по весьма с т р а н н о м у принципу. Просто скрывают мою принадлежность к человеческой расе, выдавая за другого монстра. Поэтому опасность никуда не делась. Она лишь вида изменилась и стала не такой явной. Кто знает, что приказала дракониха своим подчиненным? По крайней мере, мы не видели драк между разными группами монстров. Все охранники соблюдали н е й т р а л и т е т поэтому техники Осторота могут действительно сработать. По-хорошему, мне бы взять с собой и джинов. Они совершенно точно смогут помочь при общении с драконихой. Ведь удалось же им ее поймать. И именно по этой причине они получили от меня приказ оставаться с Ранкером и дожидаться рейда. Боюсь, что при виде этой парочки Дракониха впадет в ярость. Тогда стоит забыть о любых переговорах до тех пор, пока она не п р и к о н ч и т своих обидчиков. Ведь именно из-за Йонда и Баракса она рассталась со своим потомством и сейчас пытается пробиться обратно. Боря, Тита и о с т а р о т Отправились в хранилище, а мы с к а е м выдвинулись в путь. С этим нам вызвался помочь Алексей Александрович. Он отвлечет первую группу монстров, а мы в это время проскользнем в образовавшийся просвет, а дальше уже будем действовать по обстановке. Через 20 минут мы уже были внутри защитного построения монстров и продвигались вперед буквально по несколько метров. Благо растительности в этой части эпицентра было более чем предостаточно. Наверняка в самом центре настоящие непроазные л джунгли, но для меня сейчас это было огромным плюсом. Спрятаться в этой растительности было довольно легко, хотя порой и приходилось успокаивать особенно буйную траву. Несколько раз мы проходили буквально на волоске от краха. Казалось, что вот-вот нас раскроют. Но все обходилось. То ли мы слишком хорошо прятались, то ли отлично работали техники Осторота, а может вообще этим монстрам на нас было наплевать, и они просто хотели отомстить драконики за ее самоуправство. Подобный вариант также нельзя исключать. Все же здесь собрались весьма разумные монстры. Сложнее всего оказалось, когда перед нами возникла целая стая саблезубых. Сурикатов во главе с матерой-самкой, которая уже очень давно стала боссом. От ее свиста у меня моментально заложило уши, а голова начала кружиться. Пришлось поглощать пару душ, чтобы скинуть себе этот эффект. Досталось даже Каю, который мгновенно потерял ориентацию в пространстве и едва не вывалился из нашего укрытия. Долбаных сурикатов было несколько сотен. Они расположились на весьма обширной территории. И обойти их было совершенно невозможно. С одной стороны, у них расположился выводок разноцветных скорпионов во главе с огромным скорпионом всех стихий, а его более мелкие сородичи могли управляться только с одной стихией, цвет которой были окрашены. Идти мимо скорпионов не вариант. Они раскидывают вокруг своих логовищ множество ловушек. которые практически нереально обнаружить, и даже самые опытные ваймы попадают в засады этих долбанных скорпионов. С другой стороны, от с у р и к а т о в вообще нарисовались пять умертвий. Пройти мимо них с духом было нереально. в Прочем, и на живых эти твари реагировали ничуть не хуже, благо, что радиус действия их чутя был довольно маленький, но он а к к у р а т н о в п а д а л с границей владений с у р и к а т о в Вот и выходило, что идти нам нужно только через эту Комуну мелких монстриков, которые способны без труда завалить тварь в сотни раз превышающую их размером. Мало того, что их зубы способны перегрызть мифрил при определенных условиях, так еще они обладают общим сознанием и способны объединять свои силы просто перегоняя их от одного с у р и к а т а к другому. Вот и выходит, что любой с у р и к а т может стать многократно сильнее в любой момент времени. И толку от того, что мы прикончим этого сурьката, не будет. Сила просто перейдет к другому. Но чтобы убить даже одного зубастого суслика, необходимо очень хорошо постараться. Их шкура по прочности уступает только мифрилу и адамантию, и она очень высоко ценится в качестве подоспешника. Только добыть эту шкуру нереально сложно. Необходимо уничтожить весь выводок. Но те в а й м ы кому п о д о б н о е удавалось... Моментально становились одними из самых обеспеченных братьев. Правда, лишь до того момента, пока не зайдет в ближайших кабак. А шкуры скупались орденом и шли на создание амуниции для новичков. Больше ничем похвастаться с у р и к а т ы не могли. Даже у боссов были д р я н н ы е души, несмотря на всю их силу при жизни. Сейчас как раз и настал момент использовать Кая в качестве приманки. Только таким образом возможно прошмыгнуть мимо выводка зубастых сусликов.